Глава сорок восьмая На протяжении обозначенных пары дней я с тайным трепетом ждала Алика. Мысленно репетировала, как «обижусь на него», «потребую объяснений» и «прощу не сразу», но при этом я сияла, как новенькая чеканная монетка из-под станка. Не трогали меня даже возмущения мамы по поводу нашего фиктивного брака. Я объяснила ей ситуацию в общих чертах Рассказала о спланированной ошибке в ЗАГСе, слегка коснулась наших отношений с Аликом, но не вдавалась в подробности. Неловко и немного стыдно. Мне и без того пришлось смиренно выслушивать все мамины укоры и нотации. Однако, несмотря ни на что, в душе я продолжала верить мужу и надеялась, что он правда решает важные вопросы. И скучает по мне так же, как я по нему. Но Алик не появился. Неделю я заедала волнение и обиду маминой выпечкой, усыпляла бабочек в животе, чтобы не порхали зря, и прикармливала тараканов в голове, накручивая себя всё сильнее с каждым днём. В перерывах бурчала на замечания родителей о бешенных калориях и их вреде для моей фигуры. Кому я нужна, если меня, кажется, муж всё-таки бросил? И не лишь бы какой, а любимый. Ещё через неделю улыбка окончательно сползла с моего лица, не оставив даже призрака. И сладкие булочки с повидлом перестали радовать. Наоборот, тошнить начало от всего, особенно от Васи, который на любой мой вопрос отвечал как робот: "Потерпите, хозяева разбираются". С чем или с кем не уточнял. И вообще старался избегать меня, потому что я стала раздражительной и дёрганой. По привычке подумывала даже о побеге, но родители зорко следили за каждым моим шагом. Да и уйти мне было некуда. Все близкие здесь, в ссылке вместе со мной, случайной и нежеланной женой Туманова. Спустя 3 недели за мной никто так и не приехал, а Вася сообщил, что нам с родителями надо собирать вещи. И тогда я наконец осознала, что я полная дура. Вась, мне паспорт нужен. Бросаю небрежно, аккуратно складывая одежду в сумку. Не хамлю ему, как все эти дни, не приказываю, не отрываюсь больше на охраннике, ни в чём не повинном. Устала. Мои последние нервные клетки были затёптаны табуном жирненьких мадагаскарских тараканов, и пришла стадия принятия. Хозяин привезёт Валерия Михайловна. Обращается ко мне Подчеркнуто вежливо. Неужели я так запугала его, бедного? «Какой из...» Вскидываю голову воодушевленно, но спешу погасить в себе напрасную надежду. Впрочем, не важно. Очередную вещь сминаю грубее, отчетливо представляя на ее месте мужа-предателя. Секунда и разглаживаю бережно ткань. Выдыхаю расслабленно, начиная привыкать к таким резким сменам настроения. Видимо, отголоски пережитого из-за туманного стресса. Ничего. Скоро я от него освобожусь. Навсегда. Только паспорт чистый надо дождаться. Где это видно? Сокрушается мама, и я не ожидаю ничего хорошего. Женили насильно, без паспорта оставили, хорошо хоть в бордель не продали. Фыркает и становится рядом, чтобы помочь мне со сборами. Вот семейка! Да какой бордель? Кому я там нужна? Отмахиваюсь, а сама соль на губах чувствую. Ну всё, начинается. Ещё раз плакаться не хватало для полного счастья. И Тумановым не нужна. Они сейчас все юридические вопросы закроют. Развод, наверное, уже официально оформили. Сглатываю ком в горле. И всё. Никто никому ничего не должен, пожимаю плечами. Не столько маме объясняю, сколько себя уговариваю, пытаюсь смириться и идти дальше. Ничего же не случилось. Все живы, здоровы, даже я, что особенно удивительно. Так, я сама всё сложу. Мама забирает у меня сумку. А ты иди пообедай перед дорогой. Мало ли куда нас на этот раз повезут. Не хочу, признаюсь честно. Аппетита нет. Ты как-то внезапно есть перестала, с подозрением осматривает меня. Худеешь, бледнеешь? Влюбилась в мужа своего фиктивного? неожиданно спрашивает и сама себе кивает. Предохранялись хоть? Вспыхиваю, как комок ваты, брошенный в костёр. Мгновенно полностью сгораю за секунду. покрываюсь красными пятнами и ощущаю острый недостаток кислорода. Да не было ничего, мам, отвожу взгляд и избегаю, чтобы она не успела выявить мою ложь. Ну-ну. Скоро узнаем. Красноречиво произносит она, когда я закрываю дверь. На кухню даже не поворачиваю. Какие-то тяжёлые запахи там витают. Нехорошо от них, душно. Кутуюся в мамин тёплый кардиган и выскальзываю во двор. Холода ещё не наступили, да и солнышко пригревает, роняя лучи на лицо, а меня почему-то морозит. Уныло бреду к озеру, опускаюсь на скамейку недалеко от воды, устремляю пустой взгляд вдаль. Замираю, а в голове ни одной мысли. В душе штиль. Ни эмоции, только безразличие. Даже топится лень. «Дура!» — в очередной раз ругаю себя, откидываясь на деревянную спинку. Перекладины неприятно врезаются в спину, а благодатную тишину разрывает шум двигателей. «Кого там черти принесли?» «Ясно, кого!» — выдыхаю зло, оборачиваясь на звук. К домику приближаются два чёрных «Мерседеса», а серебристый внедорожник идёт на обгон, будто торопится. Распрощаться со мной успеет. Собираюсь вернуться к созерцанию озера. Это хотя бы успокаивает. И слиться с окружающей природой, но меня как назло замечают. Внедорожник замедляется возле ворот, а потом вдруг прибавляет скорость, направляясь чётко к моему убежищу. Тяжело вздохнув, нехотя поднимаюсь и лениво перебираю ногами. Равнодушно наблюдаю, как машина останавливается напротив. Морщу нос от выхлопных газов. Такой чистый оазис в один миг испортили. Невольно стискиваю губы и сжимаю ткань кардигана в кулаках, когда дверца открывается, и из салона появляется алик. Идеальный весь, одет с иголочки, сияющий, уверенно шагает ко мне. Раздражает одним своим видом. Альберт Ильич, играя удивление. Какими судьбами? тяну с сарказмом. Доставка паспорта так могли бы почтой или голубями, продолжаю ехидничать. В крайнем случае через Васю, ведь вы теперь так со мной общаетесь. Туманов застывает в полуметре от меня, окидывает с головы до ног напряжённым, виноватым взглядом. Не говорит ничего, медлит. Я же невольно втягиваю шлейф запахов, что приносит от Алика лёгкий ветерок. Вместе со знакомыми мятой и кофе в нос врезается вонь бензина и ещё чего-то резкого, чужеродного. У него новый одеколон? Или настоящая Валерия своими духами его пометила? Кто знает, что у них в Италии в моде? «Привет, девочка». звучит так бархатно, уютно, обволакивающе, что на долю секунды я согреваюсь и таю. Но тут же замерзаю с очередным порывом ветра, который опять лупит мне в лицо противоречивой смесью запахов. Вы на месте лучше стоите, приказываю, когда Туманов делает шаг ко мне. Импульсивно отступаю, потирая носик. От голода тошнота усилилась. и усугубилось подозрительным амбрэмом его мужа, бывшего, больше не моего. Ближе подойдёт. Я его в вузере от воблой итальянской отмою, взяв себя в руки, как бы это ни было сложно, я выставляю ладонь демонстративно. Паспорт давайте, подсказываю, когда Алек вопросительно поднимает брови. А, да. Быстро соглашается. Ныряет рукой во внутренний карман пиджака. Движения рваны и торопливые. Заметно, как ему не терпится от меня избавиться. Мгновение, и Туманов протягивает мне новенький документ. Опустив взгляд, я гипнотизирую его растерянно. Касаюсь пальцами уголка так осторожно, будто обложка пропитана сильнодействующим ядом. Хотя я и сама отравлена. Любовью. Хмыкнув, сильней впиваюсь в паспорт. И перед финальным рывком, который перечеркнёт всё, что случилось в доме Тумановых, я вдруг замираю, обращая внимание на тыльную сторону ладони Алика. Скольжу к безымянному пальцу, на котором поблёскивает обручальное кольцо. Ногти яростно царапают обложку паспорта, мой взгляд темнеет, а кудряшки разлетаются от сквозняка, как змеи Медузы Горгоны. очень злой и разочарованный. Быстро же ты женился. Выпаливая ревниво, от паники переходя на ты. Ну уже плевать. Надеж Туманов закалён, потому что искупаться в озере ему всё-таки сегодня придётся. Быстро и неожиданно. Соглашается с улыбкой. Наглый, сияющий и уверенный такой что хочется сорапать её с красивого лица, но ни капли не жалею. Тянется к нагрудному карману пиджака, хлопает по нему, ныряет внутрь. Пока он отвлекается, я выхватываю паспорт, а свободную руку сжимаю в кулак, нервно впиваясь ногтями в свою же ладонь. Не понимаю, откуда во мне столько агрессии, но локомотив уже не остановить. сминаю документ пальцами, будто он виноват во всех моих бедах. Впрочем, отчасти так и есть. Нечего было пускать на свои страницы чужого мужа и отпускать его потом вместе со штампом, тем более. С тоскливым щемлением в груди осознаю, что с этого дня я свободна, но не рискую взглянуть в паспорт, чтобы убедиться. Боюсь, не выдержу, увидев пустые графы. Разрвусь прямо при бывшем муже. Совет да любовь. Выплёвываю ядовито, скрываю горечь под сарказмом. Бросаю взгляд поверх плеча Альберта, наблюдаю, как чёрные мерседесы въезжают во двор, скрываются за декоративным забором из деревянных брусьев. Зачем туман во всей семьёй сюда явились? Илья хочет проследить, чтобы я точно исчезла из их жизни? Окутанное гневом сознание не может выстроить логическую цепь. Здравый смысл спит глубоким сном, а эмоции плещутся во мне, устраивая дикие пляски. Ворота закрываются за машинами. Тумановый только что специально оставили нас с Саликом наедине? Очень зря. Рискует потерять единственного сына, потому что я за себя не ручаюсь. Особенно, когда возвращаю к нему все свое внимание и ловлю ухмылку на жестких губах. Не вовремя вспоминаю, как они целовали меня. всюду. И вспыхиваю, чувствую жар внутри и приятное отомление. Пока сердце плавится, а тело обмякает, как у марионетки, мозг продолжает злиться. Со мной точно не всё в порядке. Со вторым пунктом у нас всё отлично, ласково произносит Алек. А вот с первым, кажется, серьёзные проблемы. Беда моя, Паспорт, открой. Наконец-то нащупывает что-то в своём кармане. Но я не смотрю. Опускаю глаза на документ с гербом, подрагивающими пальцами цепляю обложку, разворачиваю на первой странице. Чувствую острый недостаток кислорода. Без него жалкие остатки моего мозга отмирают по одной клеточке, и я окончательно теряю способность мыслить. Туманова Валерия Михайловна. лепечу одними губами, изучая надпись под фото. Вчитываюсь ещё раз. И ещё. Глазам не верю. Я на смену фамилии не соглашалась. Бубню себе под нос, а сама лихорадочно листаю до странички со штампом. Неужели муж соглашалась девочка без апелляционного чекани туманов, как в день нашей свадьбы в ЗАГСе? ты подписала бумаги вместе с брачным контрактом. Разумеется, я ничего не аннулировал. Кстати, ты по-прежнему имеешь право на половину моего имущества. Поэтому всё это, кивает на домик, было необходимо. Проглатываю довольную улыбку, принимаю образ не преступности и цепляю на лицо маску равнодушия. Нет. Так легко муженёк не отделается. решил всё за нас двоих, окольцевался, фамилией своей меня пометил. Тиран и Самадур, вот он кто. Даже мнение моего не спросил. Неважно, что ответ был бы положительным, а процедуру соблюсти. С чего ты взял, что я терпеливо ждала тебя? Ты меня на 3 недели бросил. Думаешь, я все эти дни верно сидела у окошка? Умолчи о том, что так и было. У меня, может, жених появился. Кручу паспорт в пальчиках, а сама еще раз открыть его хочу. И убедиться в том, что мой муж на месте. Делаю шаг назад инстинктивно. С женихом я, конечно, погорячилась. Судя по потемневшему взгляду Туманова и его напряженной пузе, он расстреляет всех мужиков в радиусе нескольких километров, чтобы конкурентов устранить, потому что отступать Алик точно не намерен. жениху? За такое короткое время, которое ты провела в домике на отшибе, скептически изгибает бровь и качает головой укоризненно. Не шути так, девочка, добавляет со скрытой угрозой. Она отрессована не мне, а воображаемому жениху. Даже к призраку Алек меня ревнует. Когда-то мне хватило меньше часов в замкнутом здании ЗАГСа, чтобы мужа нового найти и расписаться. А тут столько простора для фантазии. Делаю пас рукой. Ничего не знаю, Альберт Ильич. Меняйте всё и делайте как было. Возвращайте мне мою фамилию. Взмахиваю паспортом перед его носом, но документ не отпускаю. Цепко держу. Укратко поглаживаю его подушечками пальцев. Не отдам. и фамилию тоже. Но Алику полезно понервничать. Нет. Развод не будет. Кидает свою коронную фразу. И я не бросал тебя. Всё было сделано ради твоей безопасности. Я же предупреждал, что мы тебя спрячем. Выдаёт с лёгким упрёком. Распахиваю губы, хватаю ртом воздух и захлёбываюсь от возмущения. «Неправда!» — топаю ножкой, погрязнув во влажной траве. «Ты сказал, чтобы я в комнате сидела, и утром исчез, а твой отец меня прогнал с вещами!» Выпаливаю на одном выдохе, складываю руки на груди, хмурюсь, жду объяснений. Взгляд, выбившись из-под контроля, цепляется за руку Альберта. Только сейчас замечаю, что он держит в ней.